Оксана Гринберга. «Сиротка в Академии драконов». Книга вторая. Глава первая. А потом я пришла в себя. Вынырнула из мира забытья и сделала глубокий шумный вздох. Заморгала, пытаясь привыкнуть к яркому солнечному свету, заливавшему всё вокруг, включая моё лицо. Меня не оставляло ощущения, что до этого я уже несколько раз пыталась очнуться но чьи-то уверенные руки, излучавшие магическое тепло, снова и снова отправляли меня в небытие. Ещё был мужской голос, глухо доносящийся откуда-то сверху, который уверял, что сейчас не время, и нужно ещё немного подождать. Зато теперь, похоже, время всё-таки пришло. «Где я? Демоны побери!» — прошептала я, уставившись в деревянный, чуть покачивавшийся потолок. Собственный голос показался мне напуганным и слабым. Наверное, потому что я и сама была такой, напуганной и слабой. И это мне не понравилось, поэтому я попыталась побыстрее прийти в себя, снова стать шаной и гордым, привыкшей всегда и во всем давать отпор, но если противник оказывался слишком сильным, то бежать без оглядки. Сейчас, судя по всему, был как раз второй вариант, а моим противником был корабль, на котором я очутилась, и люди, захватившие меня в плен потому что кровать, на которой я лежала, укрытая тонким лоскутным одеялом, тоже мерно покачивалась. Забитой деревом стеной шумели волны, а ещё до моего слуха доносился скрип мачт, когда порывы ветра раздували паруса. Пахло морской горьковатой солью, смолой и чем-то травяным, лекарственным. Но, похоже, травяной запах исходил как раз от меня, потому что я протянула руку и пощупала то место на голове, которое отзывалось по всему телу тупой болью. Кажется, меня ударили ещё на малый арсенальный. Приложили так, что я потеряла сознание. Но, к моему удивлению, шишка оказалась меньше, чем я ожидала. А пальцы, которыми я её ощупала, теперь пахли целебными травами. Я попыталась выловить из памяти пропавшее время и вспомнить, каким образом я очутилась в море на корабле и кто мои похитители. Но ответов у меня не имелось. Поэтому я резко подскочила на ноги, порадовавшись, что на мне моё синее платье, которое я надела в город. Голова отозвалась тупой болью, но я не обратила на неё внимания. Вместо этого кинулась к окну, пытаясь высмотреть берег. Если он близко, то я плаваю отлично и быть может. Но вокруг было только море, не единой полоски суши, лишь убегающая во все стороны и за горизонт синяя гладь. В этот момент в дверь стукнули, но дожидаться моего ответа не стали. Дверь же спахнулась, а я повернула голову и увидела. На пороге стоял Лукас Равенмор с подносом в руках. На нём был кувшин с лимонадом и пара румяных булочек. И я вытаращила на это чудо глаза, а потом ещё и икнула от удивления. К тому же одет Лукас был совсем по-другому, чем я привыкла видеть его в академии. Никакого аристократического камзола и обтягивающих его сильные бёдра чёрных брек. Сейчас на нём была свободная тёмная рубаха с распахнутым воротом, из которого виднелась смуглая кожа и тонкая серебряная цепочка с амулетом. Рукава были закатаны, открывая сильные предплечья. Пояс с морскими узлами и ножными висел чуть набок, штаны из плотной парусины были заправлены в высокие потёртые сапоги. Его чёрные волосы растрепал ветер, но, кажется, Лукаса это нисколько не тревожило. То, что сейчас он выглядел не как отпрыск знатного рода, а как настоящий морской разбойник. Впрочем, он таким и был. Пират, сбежавший с шафота в Найрине. Уж мне эта память не отшибла. И что бы это значило, Лукас? Поинтересовалась я, уставившись на него из-под лоби. То, что у нас с тобой свидание, разве забыл? Улыбнулся он широко и открыто, показав мне ровные белые зубы. Он был демонически привлекателен, прекрасно об этом знал и, подозреваю, всячески пользовался. Женские сердца трепетали при его виде и в Академии только и сплетничали о том, на ком остановит свой выбор блестящий аристократ, лорд Лукас Равенмор. А ещё по совместительству — пират. Но об этом знала только я. Правда, на меня его чары не действовали. Я сложила руки на груди и уставилась на него самым суровым взглядом, который только могла изобразить. «Сейчас же объясни мне, что происходит. Где я? Вернее, где мы? И вот ещё. Куда ты меня везёшь? И зачем ты это делаешь?»